Допрос к а л ь т е н б р у н е р а Стенограмма заседаний Международного военного трибунала от 12 и 13 апреля 1946 года. Эймин. Подсудимый. Для того, чтобы в максимальной степени сократить перекрестный допрос, я хочу быть уверенным в том, что мы друг друга понимаем. Во-первых, я хочу спросить, признаете ли вы, что вы были начальником Главного имперского управления б е з о п а с н о с т и, и начальником полиции безопасности ЭСД с конца января 1943 года до конца войны. Это правильно? Кальтен Бруннер. Да, это верно, с теми ограничениями, которые я указал вчера относительно моего права давать приказы государственной и уголовной полиции. Эймин. И когда вы говорите об этих ограничениях, вы ссылаетесь на договоренность, которая якобы существовала между вами и Гиммлером. Кальтенбруннер Это не было мнимым соглашением с Гиммлером, это было фактом, существовавшим с первого дня. Было предусмотрено, что мне будет поручено создание аппарата Центральной информационной службы, а он удержит в своих руках власть в других секторах. э й м е н «Во всяком случае вы признаете, что вы занимали такой пост, но вы отрицаете, что пользовались некоторыми полномочиями?» Кальтенбрунер. «Да». Эймин. «Этот пост, который вы занимали, был тем же, который занимал Гейдрих, умерший 4 июня 1942 года?» Кальтенбрунер. «Да». Эймин. «В названии поста изменений не произошло?» Кальтенбрунер. «Нет». э м и н и вы показали, что вы берете ответственность за все акты, которые были совершены вами лично или о которых вы узнали? Это правильно, не так ли, Кальтенгрун? Да. Разрешите мне дополнить. Мое звание было несколько изменено 14 февраля 1944 года, когда военный отдел информации в виде отдела разведки и контрразведки ОКВ был передан Гитлером Гиммлеру. Тогда наименование моей должности начальник Имперской Центральной Службы Информации было несколько изменено. Эймин. Подсудимый, пытайтесь ограничиться ответами на мои вопросы и по возможности отвечайте «да» или «нет». к а л ь т е н б р у н о Хорошо. Эймин. Было ли вам лично известно или имели ли вы какое-либо личное отношение к каким-либо зверствам, совершенным в концлагерях во время войны? Кальтенбруннер. Нет. э й м е н Таким образом, вы не берете на себя никакой ответственности за такие зверства. Правильно это? Кальтенбруннер. Да. В этом отношении я не беру на себя никакой ответственности. Эймин. И в этой связи те показания, которые были даны Хелли Ригелем, например, относительно того, что вы присутствовали при казнях в Маутхаузене, вы тоже отрицаете, да? Кальтенбруннер. Вчера меня обвиняли в том, что сказал Хель Ригель. Я считаю неверным утверждение о том, что я когда-либо видел газовые камеры в действии или в иное время. Эймин. Очень хорошо. Лично вам не было известно, и вы лично не участвовали в проведении программы уничтожения евреев. Это правильно? То есть вы только выступали против них? к а л ь т е н б р у н е Да, за исключением того, что я был против нее в тот момент, когда я узнал об этом факте и убедился в достоверности его. Я заявил свой протест по этому поводу Гитлеру и Гиммлеру, и в конечном результате эти действия были прекращены. Эймин. Таким образом, вы не берете на себя ответственность за действия, совершенные в связи с программой по уничтожению евреев. Верно это? Кальтенбруннер. Да. Эймин. э И то же самое относится к плану принудительного использования рабочей силы? Кальтенбрунер. Да. Эймин. И то же самое относится к уничтожению варшавского г е т т a Кальтенбрунер. Да. Эймин. И то же самое относится к казни 50 летчиков в лагере номер 3? Кальтенбрунер. Да. Эймин. И то же самое относится к различным приказам об убийстве союзных летчиков? Правильно. Кальтенбрунер. Да. э м и н Эймин. «Во время предварительного допроса вы тоже отрицали все это?» Кальтенбрунер. «Да». Эймин. «И вы придерживаетесь этого сегодня?» Кальтенбрунер. «Так точно. Но относительно допросов, разрешите мне еще раз высказаться перед судом в ходе перекрестного допроса?» Эймин. «Когда мы дойдем до соответствующего места, вы будете иметь возможность высказаться». Действительно, Гестапо, четвёртый отдел Главного имперского управления безопасности составляла доклады о концлагерях, которые представлялись вам на подпись, а потом передавались вами Гиммлеру. Кальтенбруннер. Нет. Я не могу вспомнить подобных докладов. Обычно Мюллер непосредственно докладывал Гиммлеру. э й м и н Вы также отрицаете, что Мюллер в качестве начальника четвёртого управления всегда совещался с вами? по всем важным документам. к а л ь т е н г р у н е р Не только я отрицаю это, но и факты говорят против этого. Он имел непосредственные полномочия от Гиммлера и не имел никакого повода заранее обсуждать какие-либо вопросы со мной. Эймин. Прошу показать подсудимому документ L-50, который представляется под номером США-793. Председатель. Разве этот документ еще не представлялся? Эймин. Нет, милорд. Между прочим, знакомы ли вы были с Куртом Линдов, который дал это письменное показание 2 августа 1945 года? Кальтен Брунер. Нет. Эймин. Несмотря на то, что он был чиновником Главного имперского управления безопасности до 1944 года, давайте вместе с вами прочитаем абзацы 2 и 4. Эймин. Только эти два абзаца. Я не хочу тратить время трибунала на чтение первого и третьего абзацев. Второй абзац, как вы видите, гласит «На основании общего опыта, а также осведомленности об отдельных случаях, я могу подтвердить, что ч е т т в р ы й отдел Гестапо составлял доклады относительно действий административных властей в концентрационных лагерях». и что эти доклады передавались начальникам 4-го отдела, начальнику Главного имперского управления безопасности на подпись, а потом передавались р е й с ф ю р е р у Гиммлеру. Кальтенбруннер, разрешите мне сейчас же сказать по этому поводу. Может быть, было бы важно зачитать и первый пункт? Эймин, только кратко, пожалуйста, отвечайте как можно более кратко. Кальтенбруннер. Пункт первый важен в том отношении, что из этого пункта я заключаю, что свидетель Линдов с 1938 по 1940 год находился в том отделе, в котором составлялись эти доклады. В 1940-1941 годах он был в отделе по борьбе со шпионажем. В 1942-1943 годах в отделе по борьбе с коммунизмом, затем в отделе по информации. Мне кажется, что его показания в пункте втором, когда он говорит об обычаях в отделе государственной т а й н о полиции, о том, что передавались донесения о событиях в концентрационных лагерях Гимлев через начальника четвертого отдела и начальника Главного имперского управления безопасности, относятся только к периоду 1938-1940 годов. В более поздний период, по его собственным словам, У него не было никаких сведений. Эймин. Другими словами, он говорит правду. Во всяком случае, в отношении того периода, когда вы действовали в Главном Имперском Управлении Безопасности. Правильно? Картенбрунер. Об этом я еще ничего не читал. э й м е н Я лишь обращаю ваше внимание на два абзаца. Второй абзац мы уже прочли. Читаем четвертый. Насколько я знаю, ни один из начальников или чиновников Главного имперского управления безопасности не имел права подписывать документы, имевшие большое политическое значение, без согласия начальника полиции безопасности, даже в период его временного отсутствия. На основании собственного опыта я могу заявить, что, в частности, начальник ч е т т в р о г о отдела Мюллера был очень осторожен при подписании документов, имевших общий характер, и особенно в случаях особой важности. Он откладывал подписание этих документов до возвращения начальника полиции безопасности, хотя и из-за этого пропадало много времени. Подписано Курт Линдов. к а л ь т е н б р у н а По этому поводу следует сделать два замечания. Во-первых, это показание противоречит показаниям различных свидетелей, устанавливающих необычайные полномочия и самостоятельность Мюллера. Во-вторых, это описание Линдова относится к тому времени, когда действовал Гейдрих, то есть когда Линдов мог собирать сведения в период 1938-1940 годов. Это не относится к тому времени, когда Гиммлер оставил за собой право отдавать приказы прямо Мюллеру, так как мои обязанности были настолько велики, что одному человеку почти невозможно было с ними справляться. Эймин. Я не хочу тратить слишком много времени, подсудимый, но абзацы, которые я прочел вам, соответствуют показаниям Оллендорфа на этом суде, не правда ли? Кальтенбрунер. Показания Оллендорфа по этому поводу были мне представлены вчера моим защитником. Но из показаний Олендорфа, я думаю, ясно, что право отдавать всякий оперативный приказ, то есть и приказ о превентивном заключении, который, как он сказал, касается последней прачки, находилось непосредственном введении Гиммлера, который мог передать это право только Мюллеру. Во всяком случае, Олендорф добавил, что не знает, имелись ли такие ограничения моих полномочий и имел ли я такие права. Но он не мог сказать этого точно, и его остальные показания говорят против того, что я имел такие полномочия. Эймин. Все мы знаем, что показал Олендорф. Я лишь хочу спросить вас, считаете ли вы показания Олендорфа правильными? В ходе предварительного допроса вы сказали, что имели самую тесную связь с Олендорфом, и вы можете надеяться, что он скорее, чем кто-либо другой из ваших коллег, скажет правду. «Правильно это, Кальтенбрунер? Это последнее замечание, я не помню. Первое утверждение, что он был одним из моих основных сотрудников, оправдывается и доказывает уже тем, что он был начальником управления внутригерманской информационной службы, которая составляла часть моего информационного аппарата. То есть все сведения внутриполитического характера и сведения о всех германских жизненных областях Я получал большей частью именно из этого третьего управления, исключая те сведения, которые я получал из своего, лично мною созданного дополнительного аппарата. Эймин. Вскоре после Пасхи 1934 года вы находились под арестом в лагере Кайзерштейнбрух. к а л ь т е н б р у н е Повторите, пожалуйста, в каком году? Эймин. В 1934 году. к а л ь т е н б р у н е Да, с 14 января до начала мая. Эймин. Совместно с другими чиновниками СС вы когда-либо обследовали концентрационный лагерь Маутхаузен? Кальтенбрунер. С другими чиновниками СС? Нет. Насколько я помню, я поехал туда один и должен был явиться Гиммлеру, который, как я уже рассказал вчера, находился в этот момент в поездке по Южной Германии. Эймин. И вы осмотрели только каменоломню? Кальтенбруннер. «Да, Эймин. Вы знакомы были с Карвинским, статс-секретарем в кабинетах Дольфуса и Шушнига с сентября 1933 года по октябрь 1935 года?» Кальтенбруннер. «Я видел однажды Карвинского. Я думаю, что он посетил нас во время нашей голодной забастовки в лагере Кайзерштейнбрух. Больше я его никогда не видел». Возможно, что это был один из его представителей. Этого я не, не помню. э м и н попрошу показать подсудимому документ ПС-3843, который представляется под номером США-794. Я хотел бы сказать членам трибунала, что в этом документе довольно неприличный язык. Но мне кажется, что в силу обвинений, выдвинутых против подсудимого, следует все же огласить его. Обратите внимание, подсудимый. Кальтенбруннер. Разрешите мне сначала прочесть весь документ? Эймин. Нет. Это займет слишком много времени, подсудимый. Меня интересует только абзац, начиная со слов «вскоре после Пасхи». Нашли это место? Кальтенбруннер. Да, нашел. Эймин. Вскоре после Пасхи 1934 года мне было сообщено, что заключенные в лагере Кайзерштейнбрух объявили голодовку. Поэтому я сам туда отправился, чтобы узнать, каково положение дел. В то время как в большинстве бараков поддерживалась дисциплина, в одном бараке был большой беспорядок. Я заметил, что высокий человек был зачинщиком всего этого беспорядка. Это был Кальтенбрунер. который был в то время кандидатом в адвокаты и который был арестован за его противозаконную деятельность в Австрии. В то время, как все остальные заключенные отказались от голодовки, после того, как я побеседовал с ними, бараки, в которых командовал Кальтенбрунер, продолжали голодовку. Я вновь в и д е л с я с Кальтенбрунером в лагере Маутхаузен, когда я был очень серьезно болен и лежал на гнилой соломе совместно с сотнями других, тяжелобольных, умиравших заключенных. Заключенные, больные с а м ы м и серьезными желудочными болезнями, страдали от истощения и находились в неотапливаемых бараках в самый разгар зимы. Им не оказывалось никакой даже самой элементарной санитарной помощи. В течение многих месяцев нельзя было пользоваться ни умывальником, ни уборной, которая была испорчена. Тяжелобольные вынуждены были в оправляться в маленькие ведра из-под мармелада. Загаженная солома в течение многих недель не менялась, так что образовалась зловонная жидкость, в которой ползали черви и насекомые. Не было никакой медицинской помощи, лекарств. Положение было таково, что от 10 до 20 человек умирали каждый вечер. Кальтенбрунер прошел через барак со свитой блестящих чиновников с с с «Видел все, должен был видеть все. Нам показалось, что эти нечеловеческие условия теперь будут изменены. Но, по-видимому, Кальтенбруннер согласился с ними, так как ничего после этого не изменилось». «Это правда или это неправда, подсудимый?» Кальтенбруннер. «Этот документ, который, по-видимому, предъявлен мне с целью застать меня врасплох, может быть мною полностью опровергнут. Эймин». Одну минуточку. Я спросил вас, правда или неправда, что там написано? Кальтенбрунер. Это не соответствует действительности и может быть полностью о п р о в е р г н у т о мною во всех деталях. э й м е н Одну минуту, подсудимый. Может быть, вы подождете, пока я прочту два других документа по этому же вопросу. И может быть, потом вы дадите объяснение сразу по трем документам. Это вас удовлетворит? Кальтенбрунер. Как вы желаете. Эймин. Прошу показать подсудимому документ по С-3845, который представляется под номером США 795. Вы заявили, что вы отрицаете посещение и обследование вами крематория в Маутхаузене? Кальтенбруннер. Да. Эймин. Вы знакомы с Альбертом Тиффенбахером? Кальтенбруннер. Нет. Эймин. У нас есть документ. Тиффенбахер был заключен в концлагере Маутхаузен с 1938 года по 11 мая 1945 года. Он работал в крематории в Маутхаузене в течение трех лет. Он переносил трупы. Вы видите это? Кальтенбруно. Да. Эймин в конце первой страницы. Имеется вопрос. Вопрос. Вы помните Айгрубера? е Ответ. Айгрубер и Кальтенбруннер были из города Линца. Вопрос. Вы когда-либо видели их в Маутхаузене? Ответ. Я очень часто видел Кальтенбруннера. Вопрос. Сколько раз? Ответ. Он время от времени приезжал и осматривал крематорий. Вопрос. Сколько раз? Ответ. Три или четыре раза. Вопрос. Когда он приезжал, вы слышали, что он говорил что-нибудь кому-нибудь? Ответ. Когда приезжал Кальтенбруннер, большинство заключенных должно было исчезнуть, и только некоторые лица были представлены ему. Это правильно или нет, Кальтенбруннер? Это абсолютно неверно. Эймин. Теперь покажем вам третий документ, а потом вы вкратце дадите объяснение. Прошу показать подсудимому документ ПС-3845, который представляется под номером США-796. Между прочим, вы когда-либо видели исполнение трех различных видов казни в Маутхаузене одновременно? Три различных вида казни? Кальтенбрунер. н Нет, это неправда. Эймин. Вы знали Иоганна к о н д у т а который писал эти показания? Кальтенбрунер. н Нет. Эймин. Из его показаний вы увидите, что он жил в л и н ц е Он был заключен в концлагерь Маутхаузен с 21 марта 1939 года по 5 мая 1945 года. И работал на кухне. Кроме того, он работал и стопняком крематорской печи. Вопрос. Вы когда-либо видели Кальтенбруннера в Маутхаузене? Ответ. Да. Вопрос. Помните, когда это было? Ответ. В 1942-1943 годах. Вопрос. Вопрос. Можете более точно определить? Ответ. Я не помню даты. Вопрос. Вы помните только это одно посещение в 1942 или 1943 годах? Ответ. Я видел к а л ь т е н б р у н е р а три раза. Вопрос. В каком году? Ответ. В 1942 и 1943 годах. Вопрос. Скажите нам вкратце, что вы думали об этих посещениях Кальтенбруннера? То есть, что вы видели, что вы делали, когда вы увидели, что он присутствовал при казнях? Ответ. С Кальтенбрунером н приехали Айгрубер, Шульц, з а й р е й с Штрейтвизер, Бахмейр е и некоторые другие лица. Кальтенбрунер вошел со смехом в газовую камеру. Затем людей привезли из барака на казнь. И потом были продемонстрированы все три вида казни. Повешение, расстрел в затылок – отравление газом после того как улеглась пыль мы должны были оттащить трупы вопрос когда вы видели эти различные виды казни это было д е м о н с т р а т ь и демонстрирование способов казни или обычные казни ответ я не знаю были ли это обычные казни или же демонстрирование во время этих казней присутствовали помимо кальтенбрунера начальники бараков и г а у п ш а р ф ю р а зейдель и зюлин и дюлин а также присутствовали. Последний повел заключенных вниз. Вопрос. Известно ли вам, были ли казни назначены на этот день, или же это был показ для приехавших? Ответ. Да, эти казни были назначены на этот день. Вопрос. Откуда вам было известно, что эти казни были назначены на этот день? Кто-нибудь сообщил вам о том, что казни назначены? Ответ. Мне сказал об этом начальник рематория г а у ф ш а р ф ю р р о о т Он всегда меня звал к себе в комнату и говорил мне, Кальтенбрунер н сегодня приедет, и нужно все подготовить для казни в его присутствии. Затем нам нужно было затопить и прочистить печь. Кальтенбрунер. Могу я отвечать? э й м е н Это правда или неправда, подсудимый? Кальтенбрунер. Ссылаясь на данную мною присягу, я торжественно заявляю, что ни единое слово из этого утверждения не является правдой. Разрешите мне начать с первого документа, Эймин? Да, пожалуйста. Кальтенбрунер. Свидетель Карвинский заявляет, что он видел меня в 1934 году в связи с голодовкой в лагере Кайзерштейнбрух. Я был арестован не за национал-социалистскую деятельность, А в документе об аресте, который был представлен в письменной форме, и о котором Карвинский должен был знать как бывший начальник службы безопасности в Австрии, было написано дословно «в целях предотвращения национал-социалистской деятельности», то есть в тот период не было никакой запрещенной деятельности, которая могла бы быть мне инкриминирована. Далее, когда Карвинский прибыл туда, то голодовка продолжалась девятый день. Мы, Эмин, Разрешите мне прервать вас, подсудимый. Я вполне буду удовлетворен, если вы заявите, что это показание не соответствует действительности. Если для вас этого достаточно, то для меня также достаточно. Кальтен Брунер, господин представитель обвинения, я не могу довольствоваться этим». Если вы зачитываете высокому суду и всей мировой общественности целые страницы показаний, о которых вы утверждаете, что они достоверны и которые выдвигают против меня чудовищное обвинение, то мне должна быть предоставлена возможность отвечать больше, чем «да» или «нет». Я не могу просто как какой-либо тупой преступник. Эймин. Хорошо, подсудимый. Теперь перейдем к вопросу о варшавском гетто. Вспоминаете ли вы доказательства, представленные трибуналу, согласно которым 400 тысяч евреев были вначале согнаны в гетто, а затем войска СС замучили 56 тысяч, из которых более 14 тысяч были убиты? Припоминаете ли вы эти доказательства? Кальтенбрунер. Я не помню в деталях этих доказательств, а то, что мне известно об этом, я уже сегодня рассказал. Эймин. «Было ли вам известно о том, что почти все из этих 400 тысяч евреев были истреблены в лагере смерти в Треблинке?» «Вы знали об этом?» – Кальтенбруннер. «Нет». – Эймин. «Какое отношение вы имели к уничтожению евреев в Варшавском гетто?» «Никакого, разумеется, как вы обычно отвечаете». Кальтенбрунер. «Я уже заявлял, что я не имел к этому никакого отношения». Эймин. Я прошу, чтобы подсудимому предъявили документ ПС-3840, который я представляю за номером США-803. Документ предъявляется Кальтенбрунеру. Вы были знакомы с Карлом к о л е с с к и Кальтенбрунер. Нет, этого имени я не знаю. Эймин. Сможете ли вы восстановить его фамилию в памяти, если я вам напомню, что он был адъютантом генерала Штроппа? Кальтенбрунер. Я не знаю адъютанта генерала Штроппа. Я не знаю имени, которые вы мне сейчас назвали Колески. с Эймин. Перейдем к письменному показанию, данному им под присягой. Оно имеется у вас? Кальтенбурнер. Да. Эймин. Моя фамилия и имя Карл Колески. Я был адъютантом доктора фон Замерн Франкенега с ноября 1942 по апрель 1943 года. в то время, когда он был начальником СС и п о л и ц а и ф ю р е р о м в Варшаве. Затем я стал адъютантом Штроппа, начальника СС и полиции, до августа 1943 года. План действий в Варшавском гетто был составлен в то время, когда замерн Фрэнк Кеннек был начальником СС и полицай-фюрером. Генерал Штропп принял на себя командование в тот день, когда начались эти действия. Функции полиции безопасности во время действий против Варшавского гетто заключались в том, чтобы сопровождать войска СС. Некоторые ССовские части получили задание очистить определенные улицы. С каждой ССовской г р у п п ы были 4-6 полицейских из полиции безопасности, потому что они хорошо знали гетто. Эти полицейские подчинялись доктору Ханну, начальнику полиции безопасности города Варшавы. Хан получил свое приказание не от начальника СС и полицаи-фюрера Варшавы, а непосредственно от Кальтенбрунера из Берлина. Подобным образом поступали приказания не только в отношении действий против Гетто, но и в отношении всех других вопросов. Часто доктор Хан приходил к нам в управление и сообщал СС и полицаи-фюреру о том, что он получил такой-то и такой-то приказ от Кальтенбрунера. о содержании которого он хотел бы информировать начальника СС и полицаи-фюрера. Но он поступал так только в отношении некоторых приказов, а не всех, которые он получал. Я помню один случай, когда 300 иностранцев-евреев были собраны полицией безопасности в польском отеле. Когда подходили к концу действия, направленные против гетто, Кальтенбрунер приказал полиции безопасности в ы в е с т и этих людей. Во время моего пребывания в Варшаве полиция безопасности занималась вопросами, касающимися подпольного движения. Полиция безопасности в этих вопросах действовала независимо от СС и полицаи-фюрера и получала приказы Кальтенбруннера из Берлина. Когда руководитель подпольного движения в Варшаве был захвачен в июне или июле 1943 года, его самолетом отправили непосредственно к а л ь т е н б р у н н е р у в Берлин. Подсудимый, считаете ли вы эти показания соответствующими действительности или нет? Кальтенбрунер. Эти показания совершенно не соответствуют действительности. Я должен сказать обвинению, э й м е н Точно так же, как и все другие показания, данные другими лицами и сегодня оглашавшиеся для вас. Это правильно? Кальтенбрунер. Это заявление не соответствует действительности, и оно может быть опровергнуто, Эймин. «Вы то же самое говорили в отношении всех других показаний, которые я вам оглашал сегодня? Разве это не так?» Кальтенбрунер. «Господин обвинитель, я должен, Эймин. Я спрашиваю вас, так это или не так?» Кальтенбрунер. «Я не могу соглашаться со всем тем, что мне ошибочно инкриминирует обвинение, хотя ответственность за это и ложится на Гиммлера». «Эймин. Хорошо, продолжайте. Вы можете говорить все, что желаете». Альтен Бруно. «Я прошу сегодня вспомнить то, что я уже говорил относительно подчинения высших начальников СС и полиции и об их полномочиях в оккупированных областях. Все они непосредственно подчинялись Гиммлеру. Высшим начальникам СС и полиции подчинялись чиновники СС и полиции в маленьких областях. Последним подчинялись такие ответвления, как «Полиция порядка и безопасности». Весь полицейский аппарат в оккупированных областях не подчинялся Центральному имперскому управлению безопасности. Здесь есть люди, которые должны подтвердить мои показания. Здесь был допрошен Бах Зелевский, который все время находился в оккупированных областях и знает это. Здесь есть подсудимый Франк, который работал с одним таким высшим начальником СС и полиции, который позднее стал его статс-секретарем. Эймин. Хорошо. Ваш защитник может вызвать всех этих людей. Я вас спрашиваю только о том, соответствует ли данный документ действительности или нет. А затем я прошу вас дать краткие объяснения, которые вы считаете необходимыми. Кальтенбрунер. Этот документ неверен. Эймин. А сейчас перейдем к генералу Штропу. Знал ли он что-либо об этом распоряжении ликвидировать Варшавское гетто? Кальтенбрунер. Да, раз он был руководителем СС и полиции и безопасности в Варшаве, и вы мне представили его дневник и доклад. Штроп подчинялся тамошнему высшему начальнику СС и полиции и провел эту акцию по приказу Гиммлера, полученному через высшее, высшего начальника СС и полиции Эймин. Штроп был очень хорошим вашим другом, не так ли, Кальтенбруннер? Я видел Штропа, может быть, два или три раза в своей жизни, у рейхсфюрера Гиммлера. э й м е н Если бы здесь был Штроп, он, по-видимому, мог бы сказать правду относительно всего, что касается Варшавского гетто, не так ли? Кальтен Бруннер. Он должен был бы, по крайней мере, подтвердить, что он подчинялся высшему начальнику СС и полиции в генерал-губернаторстве, а не мне. Я был бы рад, если бы он сейчас подтвердил это. Из ваших слов я должен предположить, что этот человек находится здесь. Эймин, он сейчас не находится здесь, но, к счастью, у нас имеется его письменное показание, данное им под присягой, касающееся тех же самых вопросов, по которым я вас допрашиваю. Я попрошу передать подсудимому документ ПС-3841, который представляется за номером США-804. Сейчас мы узнаем, подтверждает ли Штроп то, что вы пытаетесь сейчас доказать трибуналу. Вы согласитесь с тем, что подтверждает Штроп, не так ли? Кальтенбрунер. Я еще не читал этого документа. Эймин. Хорошо. Я сейчас зачитаю эти показания. Мое имя Юрген Штроп. Я был начальником СС и полицаи-фюрером района Варшавы. с 17-18 апреля 1943 года и до конца августа 1943 года. План действий против Варшавского гетто был составлен моим предшественником оберфюрером доктором фон Замерн Франкенегом. В день начала этих действий я принял на себя командование, и фон Замерн Франкенеген пояснил мне, что следовало делать в этом направлении. Он имел у себя приказ от Гиммлера, и кроме того, я получил телеграмму от Гиммлера, в которой он мне приказал очистить Варшавское гетто и сравнять его с землей. Для того, чтобы выполнить это, я имел в своем распоряжении два батальона войск СС, 100 вооруженных людей из частей регулярной полиции и 75-100 полицейских из полиции безопасности. Полиция безопасности была активна в проведении действий против Варшавского гетто. При этом они должны были сопровождать э с с е р с к и е части группой в 6-8 человек, как проводники или люди, знакомые со всеми вопросами, касающимися гетто. Оберштурмбанфюрер доктор Хан был начальником полиции безопасности Варшавы в то время. Хан передал полиции безопасности приказы относительно ее задач во время этих действий. Эти приказы не были переданы Ханну мною. Они поступили от Кальтенбруннера из Берлина. Как начальник СС и полицай-фюрер Варшавы, я не отдавал никаких приказаний полиции безопасности. Все приказы Хан получал от Кальтенбруннера из Берлина. Например, в июне или в июле того же года я вместе с Ханом посетил а управление Кальтенбруннера. И Кальтенбруннер сообщил мне, что хотя мы и должны работать совместно, но все основные приказы для полиции и безопасности должны поступать от него из Берлина. После того, как примерно 50-60 тысяч человек были захвачены из гетто, их привезли на железнодорожную станцию. Полиция безопасности должна была осуществлять надзор за этими людьми и отвечать за перевозку их в Люблин. Немедленно после того, как были закончены действия против гетто, примерно 300 иностранных евреев были собраны в польский отель. Эти лица частично находились здесь до начала действий против гетто, а частично были переведены во время осуществления этих действий. к а л т е н б р у н н е р приказал ханну вывести этих людей. Сам хан сказал мне, что он получил этот приказ от Кальтенбруннера. Все смертные казни проводились согласно приказам из Главного Имперского Управления Безопасности, а именно от Кальтенбруннера. Я прочел эти показания и полностью подтверждаю их. Я дал эти показания без принуждения по собственной воле. «Считаете ли вы эти показания Штропа правильными или нет?» Кальтенбрунер. «Это ложные показания. Я прошу доставить сюда Штропа». Эймин. «Вы видите, что эти письменные показания совершенно опровергают ваши показания и подтверждают в основном каждую деталь показания данного колески, который в то время был адъютантом Штропа. Разве это не так?» Кальтенбрунер. Это неправильно уже потому, что Штроп приближается к моему утверждению, указывая на первой же странице, что приказ относительно варшавского гетто он получил от Гиммлера, чего свидетель к о л е ц к и й нигде не говорит. Эймин. С этим я могу согласиться. Кальтенбруннер. При допросе генерала Штропа должно было бы выясниться, что хан, само собой разумеется, получал от гестапо в Берлине приказы. п о л е ч а л ли он их? По этому делу я не знаю но несомненно органы без полиции безопасности должны были в некоторых случаях в частности по вопросам судопроизводства подчиняться четвертому отделу главного имперского управления безопасности эймин а теперь подсудимый я хотел бы обратить ваше внимание на документ ps 3819 в б 306 который уже был представлен в качестве доказательства и Это протокол совещания в Рейхсканцелярии от 11 июля 1944 года за подписью л а м е р с а который на днях давал свои показания трибуналу по этому же вопросу. Я думаю, что вы помните о том, что вы присутствовали на этом совещании. Кальтен б р у н е р я этого еще не знаю. Я не знаю, что обсуждалось на этом совещании. Эймин, вы нашли это место подсудимой. Кальтенбрунер. Да, нашел. э й м е н Хорошо, я читаю. Начальник полиции безопасности, доктор Кальтенбрунер, н изъявил свое согласие, когда его запросил уполномоченный по использованию рабочей силы передать полиции безопасности в его распоряжение для выполнения этой задачи. Но он указал, что численность полиции была недостаточна, и поэтому полиция не представляла собой большой силы. Во всей Франции он имел только 2400 человек. И поэтому вопрос о том, могут ли быть все возрастные группы, з а х в а ч е н ы такой слабой полицией, был сомнительным. По его мнению, Министерство иностранных дел должно оказать более сильное влияние на иностранные правительства. Подсудимый, действительно ли этот документ отражает то, что имело место на этом совещании? Кальтенбруно Я сейчас не могу утверждать этого на основании данного текста, но должен сказать по этому поводу следующее. Нужно было бы установить, был ли там я по поручению имперского министерства внутренних дел и начальника германской полиции Гиммлера. То, что я был там по поручению Гиммлера, показывает цифры, которые здесь названы, а именно то, что только 2400 человек находятся у нас в распоряжении. Такого числа никогда не было ни у полиции безопасности, ни у СД, ни у обеих вместе. Сюда была причислена и полиция порядка, и другие мелкие организации, которые были подчинены Гиммлеру. Во всяком случае, в этом документе нет одного того, что Кальтенбрунер только передавал здесь мнение Гиммлера по поручению последнего. Эмин. Хорошо, подсудимый. Вспомните ли вы о показаниях, которые представлялись трибуналу относительно того, как Германия пыталась с провоцировать словаков на восстание против Чехословакии и как Гитлер использовал это восстание словаков для того, чтобы оккупировать Чехословакию в марте 1939 года? Кальтенбрунер. Я не знаю, кто давал такие показания. Эймин. Хорошо. Но во всяком случае, вы с 1938 года по 1939 год были с т а т с е к р е т а р е м полиции безопасности в Австрии. Не так ли, Кальтенбрунер? Нет. Я тогда не был статс-секретарем полиции безопасности. Я был статс-секретарем по вопросам безопасности в австрийском правительстве в Вене. Это важно, так как полиция безопасности в Австрии была создана из Берлина и управлялась Берлином. Эймин. Хорошо. Разве в действительности вы лично не руководили деятельностью словацких заговорщиков и не оказывали им помощь тем, что снабжали их оружием и в з р ы в ч а т ы м и веществами? Отвечайте, пожалуйста, да или нет. Кальтенбрунер. Нет. Эймин. Не припоминаете ли вы, что вы присутствовали на каком-либо совещании, где разрабатывался план относительно того, как спровоцировать это восстание в Словакии? Вы отрицаете это? Кальтенбруннер. Это неверно. Я никогда не участвовал в таком подстрекательстве к восстанию в Словакии. Я участвовал лишь на первом заседании правительства Словакии в качестве уполномоченного Германской и м п е р и и й Эймин. Помогал ли вам ваш друг Шпацель осуществлять ваши планы? Кальтенбруннер. Я не помню. Во всяком случае, это не были немецкие планы. Если вы рассмотрите политическую обстановку в Словакии в тот момент, вы убедитесь, что империи совершенно не нужно было подстрекать Словакию. Само движение Глинки, которым тогда руководил, по-моему, доктор Тука, а также доктор Тиса, пришло к такому решению. Эймин. Были ли вы знакомы с оберштурмбанфюрером Фрицем Мунтхентли? Хальтенбрунер. Я не понимаю. Эймин. Вы это увидите из документа ПС-3842, который я попрошу передать вам. Я представляю его за номером США-805. Подсудимый, это довольно пространный документ, и я не хочу подробно останавливаться на нем. Я хочу обратить ваше внимание прежде всего на первые строчки. Что касается оккупации Чехословакии, то были предприняты два различных действия. Первое. оккупация Судетской области и пограничных районов, населенных немецкими согражданами, второе, оккупация самой Чехословакии. И затем идут следующие строки. За некоторое время для проведения второго действия офицеры из Глинка-Горде, подпольной нелегальной полуэсэсовской организации в словацкой части бывшей Чехословацкой республики, стали посещать управление СС в Донау, которое первоначально называлось «Управление СС Австрии». Затем подробно излагается план того, как спровоцировать это восстание. И в конце первого параграфа вы найдете следующее. «В секретном заседании я не принимал участия. Я чувствовал, что мне не полностью доверяли. Я видел каких-то людей в приемной к а л ь т е н б р у н н е р а и затем, насколько я помню, в столовой. Мне ничего не говорили об осуждавшейся теме. которая без сомнения имела отношение к выработке плана действий. Затем вы найдете следующее. Один Кальтенбрунер несет ответственность за эти действия. Подсудимый, я спрашиваю вас, соответствует ли действительности содержание данного документа в том виде, как я его предъявил вам, или нет? Кальтенбрунер, нельзя сказать, что это правда, и нельзя сказать, что это неправда. Это ясно только тому, кто хорошо знает всю ситуацию. Я должен сказать, что в этом документе правильно одно. Это то, что я совещался с со членами гвардии Глинки в Вене, парк Ринг номер 8. Речь шла о том, чтобы немецкое национальное меньшинство в Словакии и гвардии Глинки совместно выставили кандидатов в словацкое правительство. И м е н н о об этом свидетельствуют документы и события в Пресбурге. Все это может быть подтверждено любым человеком, в том числе и м у т х е н к е который был руководителем национального меньшинства. Но ввиду того, что оккупации Словакии вообще не было, мне не следует оправдываться по этому поводу. Эймин. Подсудимый, во время этого процесса в качестве доказательства был представлен приказ Гиммлера о том, что гражданское население не должно наказываться за линчевание союзных летчиков. И вы слышали показания, данные под присягой Шелленбергом и г и г е р д е з о м относительно того, что вы, как начальник СД и полиции безопасности, дали соответствующие указания вашим подчиненным. Отрицаете ли вы правильность этих показаний? Говорите, пожалуйста, да или нет. Кальтен Бруннер. Я не хочу отрицать правильный стих, но отрицаю, что я делал когда-либо такое заявление. Я заявил, например, в присутствии Гитлера, что я никогда не буду выполнять подобный приказ. Правда, это было позднее, но это было моим глубоким личным убеждением. Впрочем, я уже говорил вчера по этому вопросу со своим защитником. Эймин. Ну хорошо, подсудимый. Сейчас перейдем к документу ПС-3855, который представляется в качестве доказательства под номером США-806. Вы увидите, что в конце этого документа имеется ваша фамилия. Вы сами должны определить, Является ли это вашей подписью, Факсмиле, или еще чем-нибудь другим? Вы имеете этот документ перед собой, Кальтенбруннер? Да. Эймин. Вы видите, что этот документ исходит от начальника полиции безопасности и СД. И кроме того, согласно пометкам в левом верхнем углу, он был передан вам на подпись ч е т т в р ы м отделом А2Б. Кальтенбруннер. Это первая и очень крупная ошибка, господин обвинитель. Эймин. Хорошо. Адресовано. А. Всем начальникам и инспекторам полиции безопасности и СД для устной информации всех подчиненных управлений. Б. Отделом 4А и 4Б. Подотделом. 4А1, 4А3, 4А4, 4А6 и... 4b14 b4 С. Пятому управлению имперской уголовной полиции, к сведению старших начальников СС и полицаев-фюреров, а также начальников полиции охраны порядка. Д. Начальникам отделов 1, 3 и 6 главного имперского управления безопасности. Содержание. Обращение с вражескими летчиками, которые были выброшены на парашютах. Целый ряд вопросов относительно обращения со сбитыми вражескими летчиками нуждается в разъяснении. В принципе, всех захваченных вражеских летчиков следует заковывать в кандалы. Эта мера необходима, и она должна выполняться с полного согласия начальника штаба Верховного командования вооруженными силами. Первое. С целью предотвратить частые побеги. И второе. Из-за недостатка персонала на сборных пунктах. Команды вражеских летчиков А, которые оказывают сопротивление при их захвате в плен, или Д, которые носят гражданскую одежду под военной формой, должны расстреливаться немедленно. Вражеские летчики, особенно из состава англо-американских воздушных сил, в большинстве случаев носят при себе особые мешки, в которых имеются кинжалы, различные карты, купоны на паёк. Инструменты и все необходимые для совершения побега. Все эти мешки, которые приготовлены на случай побега, должны отбираться полицейскими агентами, ибо эти мешки облегчают побег. И их следует передавать командованию военно-воздушных сил. Приказ Рейхсфюрера СС от 10 августа 1943 года, о котором, согласно вашим показаниям, насколько я помню, Вам ничего не известно. Полностью не выполняется так, как, по-видимому, этот приказ не был в устной форме доведен до сведения всех подчиненных полицейских управлений, как это было приказано. Поэтому вторично приказывается, полиция не должна вмешиваться в конфликт между германским населением и спустившимися на парашютах англов американскими летчиками-террористами. Около тела одного из б и т ы х английских летчиков были найдены нарукавная повязка с надписью «Немецкие военно-вооруженные силы» и «Кокарда». Эту нарукавную повязку носил только личный состав действующих войск. Она дает право доступа каждому лицу, имеющему ее, на все важнейшие военные и стратегические пункты в различных зонах действий. Вражеские агенты, сброшенные с самолетов, вероятно, будут применять этот новый вид маскировки. 6. В течение последних месяцев отдельные случаи показали, что германское население арестовывает вражеских летчиков. Однако до передачи их полиции или вооруженным силам оно слишком мягко обращается с ними. Строгие меры, принятые по отношению к этим гражданам со стороны государственной полиции, удержат их от ареста вражеских летчиков ибо подобные случаи не следует смешивать с преступными действиями по оказанию содействия скрывающимся вражеским летчикам. Рейхсфюрер СС приказал применять следующие меры в отношении тех граждан, которые обращаются с вражескими летчиками подобным образом, либо умышленно, либо проявляя ненужную жалость к ним. Первое. В особенно серьезных случаях нарушения этого приказа направлять таких лиц в концлагеря. помещать в местных газетах объявления. Второе. В менее серьезных случаях следует применять превентивное заключение в управлении государственной п о л и ц и и длительностью не менее 14 дней. Следует также использовать таких лиц для расчистки районов, подвергшихся бомбардировке. Если же таких разрушенных районов нет на той территории, которая находится под юрисдикцией управления Гестапо, то следует применять кратковременное превентивное заключение в одном из ближайших управлений Гестапо. Рейсфюрер СС установил контакт с Рейхлейтером Борманом относительно данного вопроса и указал, что задача партийных официальных лиц заключается в том, чтобы инструктировать население о неуместном проявлении сдержанности по отношению к вражеским летчикам. Я приказываю начальникам и н с п е к т о р а м полиции безопасности СД в письменной форме информировать подчиненное им управление из секции 5 и 6 о вышеизложенном приказе. Подписано. Доктор Кальтенбруннер. Верно, Розен. Отрицаете ли вы тот факт, что вы имеете какое-то отношение к изданию этого приказа и то, что вы подписали его? Кальтенбруннер. «Я никогда не получал этого приказа. Я ссылаюсь здесь на свои вчерашние показания относительно системы подчинения отдела 4А, который является составителем этого письма. Как это видно из пометки наверху, в этих вопросах отдел подчинялся непосредственно Гиммлеру». «Эймин. Таким образом, вы отрицаете, что э т о подпись ваша и утверждаете, что вы ничего не знаете о данном документе, на котором имеется ваша подпись». «Это правильно?» о к а л ь т е н б р у н е р господин обвинитель!» «Эймин, подсудимый, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос!» «Вы что же, отрицаете, что этот документ исходил от вас, так же, как вы отрицали все другие документы, которые были вам представлены сегодня?» «Это правильно?» о к а л ь т е н б р у н е р я заявил вчера и здесь, и моему защитнику, что я не получал этих документов. Я должен был бы знать это!» Конечно, я частично виноват в том, что не обращал внимания, не даются ли от моего имени такие приказы. Я вчера совершенно не отрисал эту свою вину. Но какова была моя точка зрения по этому вопросу, явствует из показаний Келлера, председатель. Я не понимаю, либо вы говорите, что это не ваша подпись на документе, либо что подписали этот документ, не глядя на содержание, что именно вы утверждаете». Кальтенбрунер. Господа, я никогда не получал этого документа, этого приказа. Я не мог подписать его, так как это противоречило бы моим убеждениям. А каковы были мои убеждения, в и д н ы из п о к а з а н и я свидетеля Келлера? Председатель. Я не спрашиваю о ваших внутренних убеждениях. Я спрашиваю только о том, подписывали вы этот документ или нет. Кальтенбрунер. Нет. Смирнов. Подсудимый. Вчера полковник Эймин предъявил суду документ, изобличающий ваше активное участие в ликвидации Варшавского гетто. Опровергая это, вы пытались утверждать, что начальники полиции в оккупированных областях подчинялись Рейхсфюреру СС Гиммлеру и к вам отношения не имели. Вы подтверждаете это заявление? Кальтенбруннер. Да, но оно нуждается в дополнении, ибо я вчера уже сказал, что в подчинении Гиммлера находился начальник СС и полиции генерал-губернаторства и что последнему подчинялись начальники э с с и полиции областей. Начальнику с с и полиции генерал-губернаторства были подчинены начальники полиции охраны порядка, полиции безопасности и войск э с с начальникам с с и полиции областей – командиры соответствующих частей полиции по области Смирнов «Может быть вы скажете, кому подчинялись полицейские чиновники? Может быть, вы помните и второе заявление, где говорили, что вы были против крайних мер Крюгера в отношении польских евреев и старались удержать его от этого? Кальтенбрунер. Я заявил, что я выступал за устранение Крюгера от занимаемой им должности в генерал-губернаторстве. Смирнов. Я прошу передать подсудимому дневник Франка. Пусть он обратит внимание сначала на страницу 13, где выступает Крюгер. а потом на страницу 15. Я оглашу три абзаца из этого места на странице 15. Читайте и следите, правильно ли это переведено. «Нет сомнения», — говорит Крюгер, «что устранение евреев повлияло на успокоение». Кальтенбрунер, «это место мне не передано. У меня в руках страница 13-го документа». Смирнов, «я снова начну». «Нет сомнения, что устранение евреев повлияло на успокоение». Полиции пришлось выполнить самую трудную и неприятную задачу, но она выполняла ее по приказу фюрера ради защиты интересов Европы. Мы вынуждены устранить евреев также из военной промышленности. Я пропускаю один абзац. Прошу вас тоже пропустить его. Читаю дальше. «Мы вынуждены устранить евреев также из военной промышленности, из заводов, имевших военно-хозяйственное значение». если их использование не вызывалось исключительно важными соображениями военного характера. Евреи в этих случаях будут сосредоточены в больших лагерях и оттуда в дневное время будут отправляться на работу на военные заводы. Рейхсфюрер СС, однако, желает, чтобы и эти евреи были устранены с заводов. По этому поводу он, Крюгер, вел разговоры с РСХА, и предполагает, что это желание рейхсфюрера не может быть выполнено в полном объеме. Среди рабочих евреев имеются специалисты, механики по точным работам и прочие квалифицированные рабочие, которых нельзя сегодня без всяких последствий заменить поляками. Я обращаю ваше внимание особенно на следующую фразу. Поэтому он просит доктора Кальтенбрунера н доложить об этом рейхсфюрере СС, и просить его, чтобы он отказался от устранения этих рабочих евреев. На заводах остались наиболее выносливые в физическом отношении евреи, так называемые маковеи, которые отлично работают. Кроме них работают также женщины, в отношении которых установлено, что они сильнее евреев. К такому же заключению мы, впрочем, пришли и во время ликвидации Варшавского гетто, Выполнение этой задачи было сопряжено с большими трудностями. Я опускаю одну фразу и привожу следующую. Есть сведения, что в этом случае евреи также защищались до последнего с оружием в руках от СС и полиции. Не свидетельствует ли это место о том, что Крюгер расценивал вас как своего начальника и тогда как... когда большинство евреев в Польше уже было умершвлено и осталось очень небольшое количество хороших специалистов, у м е р ш л е н и е которых могло причинить большой ущерб промышленности. Крюгер обратился через вас, как своего начальника, Гиммлеру с тем, чтобы сохранить жизнь евреев, оставшихся в живых. Не свидетельствует ли это о том, что Крюгер расценивал вас, как своего начальника, и действовал через вас? Кальтенбрунер «Нет, господин обвинитель, этот документ доказывает нечто совсем иное. Во-первых, автор его сам говорит здесь, что эвакуация варшавского гетто уже была произведена к этому моменту. Во-вторых, он говорит, что он просил меня пойти к Гиммлеру и сделать представление. О чем я говорил с Гиммлером, здесь, однако, не сказано. О том, что я тогда в первый раз смог ясно заявить Гиммлеру, теперь я знаю, что происходит». и о том, как я выступил против происходящего. Об этом тоже ничего не сказано в документе. Сейчас мне должна быть предоставлена возможность дать объяснение и доказать, что я выступал против проводимых мер. Если вы при допросе Франка или свидетелей... Смирнов, минутку. Вы уже говорили об этом, подсудимый. Кальтенбрунер, я еще не кончил... Вы не можете ведь с одной стороны обвинять меня в том, что я знал об этих вещах, а с другой стороны не дать мне возможности сказать, как я на это реагировал. Лишь последние два года войны я был в состоянии знакомиться с происходящим в империи, а позже, к концу войны, и в генерал-губернаторстве. Смирнов. Минуточку. Но почему все-таки Крюгер действовал через вас? Кальтенбрунер. н И затем в этом документе совсем не указано, в качестве кого я там был. Он ни одним словом не говорит о том, что я был там в качестве его начальника по линии полиции. Он знает лишь одно, что я в качестве начальника службы информации часто, как само собой разумеется, приходил к Гиммлеру с докладом, и он просил меня доложить и по этому вопросу. Но Крюгер был, как действительно написано в этом документе, с т а т с е к р е т а р е м безопасности в генерал-губернаторстве. Как таковой он подчинялся генерал-губернатору и... Председатель. Вы говорите слишком быстро и произносите речи, не отвечая на вопросы. Кальтенбрунер. Как с т а т с е к р е т а р ь по линии полиции в генерал-губернаторстве, он подчинялся непосредственно Гиммлеру. Смирнов. Я вас прошу ответить коротко. «Просил ли вас Крюгер представить отчет Гиммлеру по данному вопросу или нет?» «Это все, о чем я вас спрашиваю», — Кальтенбрунер. «Насколько я знаю, на этом совещании присутствовало много чиновников, администрации и каждого, кто был близок к фюреру или Гиммлеру. Кто-нибудь о чем-нибудь просил, — Смирнов, — я вас прошу ответить на вопрос, да или нет. Просил он вас доложить или нет?» — Кальтенбрунер. «Этого я не знаю». Смирнов. Не знаете? Тогда я вам задам второй вопрос. Председатель, обращаясь к подсудимому. Что вы ответили на последний вопрос? Я вас, обращаясь к обвинителю, попрошу повторить последний вопрос. Смирнов. Просил ли Крюгер Кальтенбруннера доложить об этом Гиммлеру? Я спрашивал подсудимого об этом. Председатель. Я хотел бы, чтобы подсудимый ответил на ваш вопрос. Скажите ему, чтобы он вам ответил. Не задавайте ему два вопроса. Вы слышите, что я говорю? Смирнов. Да, господин председатель. Председатель, задайте ему один вопрос и добейтесь, чтобы он на него ответил. Смирнов, обращаясь к подсудимому. Просил ли Крюгер доложить Гиммлеру о невозможности уничтожения всех квалифицированных рабочих евреев И как тот отнесся к этому?» Кальтенбруннер. «Возможно, что он просил меня, но ни в коем случае, н е как начальника, вы должны выяснить себе, какое количество людей там собралось. Это явствует также из дневника. Я был там не как начальник полиции безопасности или начальник Крюгера. Крюгер как энное количество людей. Смирнов. Если вы, подсудимый, занимались только информационной работой, как вы говорите... и кроме информации ничего больше, ничем больше не занимались, то считаете ли вы подкуп выборов в Иране и получение на эти цели от Риббентропа миллиона туманов для посылки агентам, относящимся к чистой информационной работе? Кальтенбрунер, я не имел никакого отношения к оплате выборов в Иране, но я признаю, что, само собой разумеется, агенты службы информации, которой я руководил, работали в Иране. Смирнов. «Вы у Риббентропа не просили одного миллиона туманов на подкуп?» Кальтенбрунер. «Нет, у меня было достаточно средств, чтобы самому оплачивать своих агентов». Смирнов. «Это письмо за подписью Кальтенбрунера было передано в суду при допросе Риббентропа как документ под номером СССР-178. В нем говорилось об а с с и г н о в а н и и одного миллиона туманов». Подсудимый опровергает показания Риббентропа, который признал это. Кальтен Брунер. «Я думаю, что я не требовал никаких денег от Риббентропа, так как у меня самого было достаточно денег. Покажите мне это письмо. Может быть, так оно и было». Смирнов. «Подлинник этого письма был передан в суду при допросе Риббентропа. У нас имеется только копия, но подлинник сейчас может быть принесен из комнаты для документов». Тут сказано, что для того, чтобы оказать решающее влияние на выборы для подкупа в Тегеране, необходимо 400 тысяч туманов, а для всего остального Ирана по крайней мере 600 тысяч туманов. Письмо заканчивалось так. Прошу вас сообщить мне, возможно ли получение 1 д н о г о миллиона туманов от Министерства иностранных дел. Переслать эти деньги можно будет с людьми, отправляемыми туда самолетом, Хайль Гитлера. преданный вам Кальтенбруннер, обергруппенфюрер. Это письмо определенного содержания. Риббентроп признал его. Вы отрицаете показания Риббентропа? Кальтенбруннер. Нет, я не думаю делать этого, но относительно этого документа я хотел бы сказать следующее. Я не могу сразу вспомнить это письмо, так как оно было составлено в четвертом отделе. Я подписывал его совершенно определенно уже потому, что оно направлялось... Имперскому министру я должен был подписать его сам, хотя бы из чувства такта. Смирнов предъявляет документ Кальтенбруннеру. Это ваша подпись? Кальтенбруннер. Да. Смирнов. Я не имею больше вопросов к подсудимому. Председатель. Какой это был документ, который вы ему предъявили? Смирнов. Это письмо Кальтенбруннера на имя министра иностранных дел фон Риббентропа. датированная 27 июня 1943 года.